Глава 7. Полковник Мелчит, франт небольшого роста с привычкой внезапно и неожиданно всхрапывать. У него рыжие волосы и внимательные ярко-голубые глаза. Доброе утро, Викарий, поздоровался он. Грязное дело, а? Бедняга старик Проторо. Не то, чтобы он мне нравился. Нет, я не испытывала к нему тёплых чувств. Его никто не любил, между прочим. Да и для вас масса неприятных хлопот. Надеюсь, ваша жена не сильно расстроилась. Я ответил, что Грезельда восприняла новость стойко. Вот и хорошо. Мерзко, когда такое происходит в чьём-то доме. Должен признаться, молодой Рейдинг меня удивил. Взять да застрелить в кабинете. Не заботись ни о чьих чувствах. На меня накатило дикое желание расхохотаться, но полковник Мелч, вероятно, считал вполне естественной заботу преступника о чувствах окружающих. Поэтому я сдержался. Должен сказать, что я был здорово ошарашен, когда этот парень пришёл и сдался, продолжал главный констебль, усаживаясь в кресло. А как всё произошло? Вчера вечером, примерно в 10, входит этот парень, бросает пистолет и говорит: "Вот он я. Это я убил". Прямо так. А как он всё объяснил? Да практически никак. Его, естественно, предупредили насчёт показаний, но он лишь рассмеялся сказал, что пришёл повидать вас, а нашёл здесь Протора. Они поговорили, и он пристрелил его. Отказывается говорить, из-за чего была ссора. Послушайте, Клемент, только строго между нами. Вам что-нибудь известно? До меня доходили слухи, будто ему запретили появляться в доме и всё такое. Что там было? Он соблазнил дочку или что? Мы не хотим втягивать девочку больше, чем это необходимо для общего блага. Так в этом было дело. Нет, ответил я. Поверьте мне на слово, дело было абсолютно в другом. Это всё, что я могу сказать в сложившихся обстоятельствах. Полковник кивнул и встал. Раз слышать, а то уж больно много разговоров. В наших краях слишком много женщин. Что ж, мне пора. Я должен увидеться с Хейдеком. Его вызвали к какому-то больному, но сейчас, думаю, он уже вернулся. Я не боюсь признаться вам в том, что мне жаль Рейдинга. Он всегда казался мне приличным парнем. Наверное, его как-то можно будет защитить после войны, контузия или что-то в этом роде, особенно если не обнаружится путного мотива. Я должен идти. Хотите со мной? Я ответил, что с удовольствием, и мы отправились в путь. Дом Хайдека расположен по соседству. Его слуга сообщил, что доктор только сейчас пришёл и провёл нас в столовую. Хейдек сидел за столом над горячей яичницей с беконом. Нас он поприветствовал дружелюбным кивком. — Прошу прощения, что вынужден был уйти. Роды, я всю ночь работал над вашим делом, достал для вас пулю. Он указал на маленькую коробочку на столе. Мелчит принялся рассматривать ее. — Двадцать пятый. — Хейдек кивнул. — Технические детали я оставляю следствию, — сказал он. Вам же наверняка хочется знать, была ли смерть мгновенной. Вот глупец, ради чего он это сделал? Кстати, примечательно, что никто не слышал выстрел. Да, согласился Мелчет. Меня это тоже удивляет. Окно кухни выходит на противоположную сторону дома, сказал я. Если двери в кабинет, в кладовку и на кухню закрыты, вряд ли можно что-то услышать. К тому же в доме не было никого, кроме горничной. Хм, произнёс Мелчет. И всё же это странно. Меня удивляет, что та старушка, как её зовут Марпл, тоже ничего не слышала. Ведь в кабинете было открыто окно. Может, и слышала, сказал Хейдек. Сомневаясь, покачал головой я. Она только сегодня была у нас и не говорила ничего такого, а я уверен, она обязательно рассказала бы, если было что рассказывать. Может, слышала, но не обратила внимания решило, что это автомобильный выхлоп. Я вдруг осознал, что сегодня утром Хейдек, на удивление, оживлённый и весел. Казалось, он пытается ради приличия подавить хорошее настроение. А если на оружии был глушитель, добавил доктор. Это вполне вероятно. Никто бы ничего не услышал. Мелчит покачал головой. Слак не нашёл ничего такого рода. Он спросил у Рейдинга, а тот, судя по всему, сначала не понял, о чем речь, а потом принялся горячо утверждать, что не пользовался никакими глушителями. Думаю, ему можно верить. Да, в самом деле, бедняга. — Что бы ему пусто было этому молодому дураку? — сказал полковник Мелчет. — Простите, Клемент, но он действительно дурак. Ни у кого в голове не укладывается, что он убийца. — А мотивы? — спросил Хейдек, допивая кофе и отодвигаясь от стола. Говорит, что они поссорились. Он потерял голову и выстрелил. Надеется, что убийство сочтут непредумышленным, да? Доктор сокрушенно покачал головой. Все это неубедительно. Он встал позади пропора, когда тот писал, и выстрелил в голову. Уж больно бурная реакция на ссору. По сути, на настоящую ссору у них не было времени, сказал я, вспомнив слова мисс Марпл на то, чтобы подкрасться к нему, выстрелить, перевести стрелки часов на шесть двадцать и уйти. На это у него ушло бы все время. Я никогда не забуду, какое у него было лицо, когда я встретил его у калитки. У вас назначена встреча с Протера? О, вот вы и встретитесь с ним. Одно это должно было навести меня на подозрение. Я сразу должен был догадаться, что именно произошло всего несколько минут назад. Хейдек уставился на меня. «В каком смысле? Всего несколько минут назад?» «Когда, по-вашему, Рейдинг выстрелил в него?» «За несколько минут до моего возвращения домой». Доктор энергично замотал головой. «Невозможно! Абсолютно невозможно!» «Он был мертв значительно дольше!» «Но вы же сами говорили, друг мой, что полчаса — это лишь приблизительная оценка!» — воскликнул полковник Мелчет. «Полчаса! Тридцать пять минут!» «Двадцать пять минут, двадцать минут, возможно, но они меньше, точно, ведь иначе тело было бы еще теплым, когда я осматривал его». Мы изумленно уставились друг на друга. Лицо Хейдека изменилось, оно вдруг стало серым, он словно постарел в одно мгновение, и эта резкая перемена крайне удивила меня. «Но послушайте, Хейдек...» Наконец-то обрел дар речи полковник. Если Рейдинг утверждает, что выстрелил в него без четверти семь, Хейдек вскочил на ноги. — Я говорю вам, что это невозможно! — проорал он. — Если Рейдинг утверждает, что убил Протера без четверти семь, значит, он лжет. — Тьфу ты, господи, но ну я же врач! Я знаю, о чем говорю! Кровь начала свертываться. — Если Рейдинг лжет, — начал Мелчат и, замолчав, покачал головой. Полагаю, нам стоит пойти в полицию и увидеться с ним.